ЭПИЛОГ Солнечные лучи пробивались сквозь тюль, рисуя на полу мягкие узоры. Я сидела на веранде нашего загородного дома, лениво постукивая по клавишам ноутбука и то и дело поглядывая в сад. Там Руслан с нашим двухлетним сыном что-то увлеченно разглядывали. «Гриша, копия отца!» Те же янтарные глаза, тот же упрямый нрав, сидел на корточках и тыкал пальцем в какое-то растение. «Нет, сынок, это не одуванчик, это мать и мачеха!» Терпеливо объяснял Руслан, помогая Грише перевернуть листок. «Смотри, с одной стороны он мягкий и теплый, как мама, а с другой — гладкий и прохладный, как мачеха!» Я улыбнулась. «Три года назад я бы ни за что не поверила, что моя жизнь станет такой, что каждое утро я буду просыпаться рядом с мужчиной, который любит меня такой, какая я есть», со всеми моими странностями и причудами, и смотрит так, будто я результат многих лет научных изысканий. А наша семья — самый значимый научный прорыв в его жизни, рядом с которым меркнут иные достижения. Телефон завибрировал, вернув меня из мыслей. «Алло, мама?» — ответила я, не отрывая взгляда от зеленого сада. «У хорошей хозяйки в нем должно быть росли бы и огурцы и помидоры, а у меня только цветочки и газон». «Дочка, не забыла, что мы с папой приедем к вам завтра на обед?» Голос мамы звучал непривычно ласково. «Я напекла твоих любимых пирожков с капустой, а папа купил Грише ту игрушку, о которой ты рассказывала». «Конечно, не забыла», — сказала я. У росы встреча с инвесторами, но к обеду он освободится». Тугой ком, который обычно возникал в груди после разговоров с мамой, потихоньку развязывался. После рождения Гриши она словно стала другим человеком, Куда-то делись ее колкости и вечное недовольство. Внук разбудил мне тепло и нежность, которой я раньше за ней не замечала. А самое странное, она перестала меня пилить по поводу и без, интуитивно ощущая, что я больше не та девочка, которой можно навязать свое мнение. «Отлично!» — обрадовалась она. «Соскучилась по моему маленькому профессору. А Руслан твой молодец, настоящий мужчина. И так любит тебя, сразу видно». Я фыркнула, но промолчала. Пусть мама думает, что всегда была за Руслана, хотя я до сих пор помню ее истерику, когда я рассталась с Платоном. «До встречи, мам!» — попрощалась я и отложила телефон. Взгляд упал на недописанную статью. Работа с Мельниковым приносила не только деньги, но и радость, ту самую, которую я всегда искала в науке — Мой новый препарат от астмы недавно получил международную премию, и теперь имя Валерии Калининой то и дело мелькает в журналах. А Руслан все так же управляет своей лабораторией, исследуя методы лечения рака. «Мама! Мама!» Гриша, топая ножками, бежал ко мне с какой-то находкой в руках. «Смотри, какой жук!» Я отложила ноутбук и подхватила сына. В его пухлых ладошках блестел жук-бронзовка. «Ого, какой красавец!» — сказала я, разглядывая переливающийся перламутром панцирь. «Видишь, как он сияет на солнце?» Руслан поднялся на веранду и поцеловал меня в макушку. Мое тело неосознанно качнулось в его сторону, притянутое его теплом и магнетизмом. «Наш будущий энтомолог», — сказал он с гордостью. «Весь в тебя, Лер, такой же любопытный». «И такой же упрямый, как и ты». Ответила я, следя, как Гриша, с интересом настоящего исследователя, наблюдал за передвижениями жучка по своей руке. Идиллию прервал звук подъезжающей машины. Я напряглась, узнав знакомый силуэт, появившийся из такси. «Платон. Кажется, гости», — заметила я, передавая Гришу Руслану. У калитки стоял он, уставший, осунувшийся, неуверенно переминаясь ноги на ногу. «Привет», — сказал Платон, заметив меня. «Извини, что без предупреждения». «Какими судьбами в наших краях?» — спросил я, подойдя к калитке, ощущая взгляд Руслана, направленный в нашу сторону. Дело Фомина потянуло за собой новое расследование, в котором открылось, что Платон присваивал не только мои идеи и труды. После его ареста и суда мы не виделись. Условный срок и штраф стали для него ударом. Научную репутацию он потерял навсегда». «Я...» — он замялся, комкой кличетый пиджак. «Хотел извиниться». Я смотрела на него, ощущая грусть, испытывая искреннее сожаление, что его жизнь так сложилась. Хотя в глубине души до конца не могла понять, чем он руководствовался. Ведь приложив он чуть больше усилий, настырности, ему не пришлось бы заниматься плагиатом. «Я был эгоистом», — продолжил он. «Использовал тебя и думал только о себе». Тёплая ладонь Руслана легла мне на плечо. Он подошел бесшумно, с Гришей на руках, и встал рядом. Моя опора, мой дом. «Платон», — кивнул Руслан, спокойно, как всегда. «Жаров», — ответил тот, глядя на нас троих. «Рад, что у вас все хорошо. Может, все, что с нами случилось, к лучшему. Мне нужно было пройти свой путь, тебе свой», — произнесла я после паузы. Так что, может, я даже должна сказать тебе спасибо. Он горько усмехнулся. Я заслужился, что со мной случилось. Сам все профукал. Сейчас меня приглашают на север преподавать. Условия не лучшие, но я рад этому. Папа, кто это? Гриша потянул Руслана за рубашку, показывая на Платона. Это старый друг мамы, ответил Руслан, поправляя сыну челку. «А он исследователь, как вы?» — серьезно спросил Гриша. «Да, малыш, я тоже был ученым», — улыбнулся Платон. «Хочешь чаю?» — вдруг вырвалось у меня. «Мы собирались устроить пикник в саду». «Спасибо, но я не останусь». Он покачал головой и протянул конверт. «Вот, письмо с извинениями для научного сообщества. Я написал, что все разработки под моим именем твои. Следовало давно это сделать». Я взяла конверт, чувствуя, как внутри смешиваются удивление и облегчение. Письмо было формальностью, но все равно приятно. — Спасибо, — сказала я искренне. — Это много значит. Платон кивнул, еще раз взглянул на нас и ушел к ожидавшему его такси. — Ты в порядке? — спросил Руслан, когда гул мотора стих. — Лучше, чем когда-либо, — улыбнулась я, прижимаясь к нему и Грише. «У меня есть всё, о чем я мечтала». «Пустите!» — Гриша заёрзал. «Мой жук улетел!» Руслан со смехом отпустил сына, и тот помчался по травке, пытаясь отыскать свою пропажу. «Как представлю, что не узнала бы об измене Платона и продолжила бы жить с ним, а тебя считать сухарем? Так страшно становится», — прикусывая губу, поглядывая на кудрявую макушку сына. «Вот еще. Ты думаешь, я продолжил наблюдать за тобой со стороны? Фыркнул Руслан, притягивая меня к себе. Неужели набрался бы смелости и заявил бы о своих чувствах? Смотрю на него, веселясь. Конечно. Еще до всей этой канители с Платоном я хотел пригласить тебя в свою группу. А затем, нарушив этику, соблазнить тебя своими кулинарными талантами. Целует меня в чувствительное местечко на шее, словно доказывая свою правоту. И с ним сложно спорить мама папа донесся до нас возмущенный голос гриши помогите найти жучка руслан засмеялся и переплетая наши пальцы повел меня в сад к сыну